Глава пятьдесятая. Тернистый путь. Геворг. Да, вот тебе и закрыл главу под названием Инга навсегда. Стою как придурок у ее подъезда, сам не понимаю, зачем набираю номер ее квартиры. Она даже не спрашивает, кто там, просто открывает и все. Ладно, зайду раз такое дело. Поднимаюсь на нужный этаж, хочу постучать и замечаю, что дверь слегка приоткрыта. Звоню. На пороге появляется какая-то девчушка от силы лет восемнадцати, волосы белые, как молоко, убранный высокий хвост, а лицо размалевано всеми цветами радуги. Не поскупилась на макияж.、В、прихожей Инги это молодое чудо в перьях смотрится и народно. Ты кто? спрашиваю удивленным голосом. Стася, отвечает она с улыбкой. А вы кто? Тут слышу из квартиры звуки музыки, чей-то хохот, там явно вечеринка. Инга позвала гостей. Ага, чем бы я еще заняться, пока я как дурак сижу в машине у ее подъезда. Похоже ей совсем не скучно. Однако что-то я не припомню среди ее знакомых никаких Стас. Я к Инге, говорю на супе в брови. Она дома? Инга? А, да, Инга, блин, новая хозяйка, точно, отвечает Стасе радостно. Так позови. Прошу вопросительным тоном. «Ее нет», — тут же заявляет Стасия и снова мне улыбается. «Ты же только что сказала, что есть», — теряю ход ее мыслей. «Я сказала в том смысле, что вспомнила ее, но хозяйка тут не живет, она сдала эту квартиру нам с подружкой». «Э, «Что?» «Не понимаю, за каким чертом Инге понадобилось сдавать свое жилье. Так плохо с деньгами. А потом меня прошивает новая мысль». она просто переехала к таракану на ПМЖ давно спрашиваю сам не зная зачем около месяца назад она переехала к сестре в Сочи к сестре в Сочи значит повторяю на автомате это звучит гораздо лучше чем костровскому но постоянное место жительства в виде его супруги не умотала куда-то со своим тараканом а именно переехала в Сочи к сестре причем явно надолго распустила в свою квартиру жильцов верно Я не знаком с ее сестрой лично, но по рассказам Инги, мадам с характером. Разве такая стала бы терпеть Островского на своей жилплощади? Тип та мертвый. Значит, поехала без него. Все эти мысли проносятся в моем мозгу за секунды. Тут же спрашиваю: Инга случайно адреса не оставила? А вы ей кто? Стася хитро присмущивается. О, я, наверное, мог бы наврать ей адрес кораба и выманить адрес, или вообще пробить его по своим каналам, но поступаю проще. достаю бумажника и начинаю шуршать купюрами. мой способ срабатывает на ура. очень скоро адрес сестры Инги оказывается у меня в телефоне. так на всякий случай, если я вдруг решу проверить свою теорию про то, что она уехала без Астровского, а я не решу.、В、самом деле немчаться же мне за Ингой в Сочи. еду домой, ужинаю и ложусь спать. четыре утра просыпаюсь как по будильнику и все, меня уже бульдозером не остановить. Быстро принимаю душ, одеваюсь и спускаюсь к машине. Первые лучи солнца я встречаю в дороге. Что мне каких-то пять часов езды по серпантину — ерунда! И все равно мне как это выглядит. К девяти я уже на месте. Нахожу по навигатору многоэтажку, где живет сестра Инги. Прохожу в подъезд за какой-то парочкой. Когда оказываюсь перед нужной дверью, замираю, соображая, что буду говорить. Лялюсь на серый металл двери, а в голове пусто. Все мало-мальски годные мысли оттуда сдуло. И вдруг дверь открывается. На пороге показывается блондинка в спортивных шортах и топе. Явно куда-то собралась. Здравствуйте, говорит она настороженно вы ко мне. Анфиса, вспоминаю имя сестры Инги. Да, кивает она. Немного закашливаюсь и наконец озвучиваю цель своего визита. Я к Инги. она дома? Вы простите, кто? Блондинка строго на меня смотрит. Гиворг. Отвечаю с кивком. Гиворг? Переспрашивает она зачем-то. То есть Жора? Я снова киваю. Ааа, она будто узнает во мне кого-то. Гипардиена. Я хмурю брови, что бы это значило? Не понял, отвечаю прищурившись. Еще бы. Анфиса гораздо ниже меня ростом, но умудряется посмотреть с высока. Потом она упирает руки в боки и выдает сераду резким тоном: «Слушайте меня внимательно, уважаемый Геворг. Инги нет дома, она ушла со своим женихом на пляж. Попрошу ее не тревожить своими звонками и визитами. Нафиг вы ей не сдались, по-русски говоря». Она окидывает меня на прощание неприязненным взглядом и возвращается в квартиру, захлопывает дверь. Хамить у них похоже семейные, но зацепил меня отнюдь не ее хамский тон. Все, что я вычленил из сказанного ею, Инга ушла с женихом на пляж, а я кретин, кретин, который отмотал триста километров ради девушки, которая так нагло меня кинула. Инга молодец, что переехала в Сочи, лучше ей не попадаться мне на глаза. Разворачиваюсь и ухожу с крежеща зубами. Чтоб я еще за кем-то бегал, у не жался, да никогда.